Глава двадцать седьмая. Гораздо логичнее и лучше для спины Миссии было бы сперва доставить насос, а уже потом навестить отца. Но весь смысл доставки насоса как раз и состоял в том, чтобы отец увидел сына с грузом. Поэтому Миссия и отправился в зал и плантации к тому участку, который обрабатывал его отец, и, кажется, до него и прапрадед. Мимо фасоли и черники — мимо грядок с кабачками и картофелем. На делянке, где уже созрела кукуруза, он отыскал отца, стоящего на четвереньках, в позе, в какой миссии запомнил его навсегда. Лопаточкой он рыхлил почву, а руки выдергивали сорняки столь же привычно, как девушка наматывает прядь волос на палец, даже не сознавая, что она это делает. «Папа!» Миссия повернул к нему голову. Его лоб блестел от пота, мощные лампы давали много тепла. На миг блеснула улыбка. Из-за последнего ряда кукурузы вышел сводный брат Райли, небольшая двенадцатилетняя копия отца с измазанными землей руками. Он первый выкрикнул его имя и подбежал к брату. «Похоже, кукуруза хорошо уродилась», — заметил Миссия. Он положил руку на ограду, Переместив тяжесть насоса на спину, протянул руку и помял кукурузный лист. Влажный. Початки можно будет собирать недели через две. Запах листа вернул его в прошлое. Он заметил галлицу, ползущую вверх по стеблю, и ловко прищемил паразита. «Что ты мне принес?» — пискнул младший брат. Миссия рассмеялся и взлохматил темные волосы брата. «Наследие их матери». «Извини, братишка, на этот раз меня сильно нагрузили». Он чуть повернулся, чтобы Райли и отец увидели его ношу. Брат залез на нижнюю планку ограды и подался вперед, чтобы рассмотреть получше. «Почему бы тебе не снять его на время?» — просил отец. Он похлопал ладонями, чтобы крошки драгоценной земли остались на нужной стороне от ограды, и пожал руку сыну. «Хорошо выглядишь». «Ты тоже, папа». Миссия охотно выпятил бы грудь и вытянулся, если бы это не грозило падением на спину из-за тяжести насоса. «Это не брехня насчет того, что в кафетерии стали выращивать зелень?» Отец хмыкнул и покачал головой. «И еще кукурузу, насколько я слышал. Очередная опора на собственные силы». Он ткнул пальцем ему в грудь. «А это затронет и вас, парни». Отец имел в виду носильщиков а его тон ясно подразумевал, я же предупреждал. Он всегда говорил таким тоном. Райли подергал Миссию за комбинезон и попросил разрешения подержать его нож. Миссия достал его из ножен и протянул брату. Потом всмотрелся в отца, оба молчали. Отец выглядел старше. Кожа у него была оттенка промасленного дерева, такую нездоровую смуглость, Она приобретала из-за слишком долгого пребывания под светом ламп. Это называлось «загар», и по нему фермера можно было опознать издалека. От ламп наверху шли волны жара, и злость, которую миссия лелеял в себе вдали от дома, перетопилась в печаль. Он ощущал внутри пустоту, оставшуюся после смерти матери. Она напоминала ему, какой ценой он появился на свет. Еще большую жалость он испытывал к отцу, с его поврежденной кожей и темными пятнами на носу. Так выглядели все в зеленых комбинезонах, кто обрабатывал землю и гнул спину среди мертвецов. Ему вспомнилась первая четкая картинка из раннего детства. Он ковырялся в земле лопаточкой, которая тогда казалась ему огромной лопатой. Он играл между рядами кукурузы, переворачивая кучки земли и подражая отцу, когда отцовская рука без предупреждения ухватила его за запястье. «Не копай здесь!» — резко произнес отец. Это было еще до того, как Миссия впервые увидел похороны и узнал, что лежит под семенами. После того дня он научился замечать холмики более темной перекопанной земли. Как вижу, тебе поручили нести тяжелый груз", заметил отец, нарушив молчание. Он предположил, что доставку этого груза ему поручили в диспетчерской. Миссия не стал его поправлять. "Нам поручают нести то, с чем мы можем справиться. Насельщики постарше доставляют почту. Каждый носит то, что может". "А я помню тот день, когда впервые вышел из тени", поведал отец. Он прищурился, вытер лоб и кивнул на ряды кукурузы. «Мне поручили собирать картошку, а мой начальник пошел обратно собирать чернику. Две в корзину, одну себе». «О, только не это, только не снова». Миссия взглянул на Райли. Тот проверял остроту лезвия кончиком пальца. Миссия протянул руку, чтобы забрать у него нож, но брат увернулся. «Носильщики постарше разносят почту, потому что могут носить почту». — объяснил отец. — Ты не знаешь, о чем говоришь, отец, — возразил миссия. Печаль исчезла, злость вернулась. У старых носильщиков больные колени, поэтому тяжелые грузы поручают молодым. Кстати, премиальные нам рассчитывают, исходя из веса и скорости доставки, так что я не возражаю. — О, да, — отец показал на его ноги. — Вам платят премиальные, а вы платите коленями. Миссия непроизвольно стиснул зубы, шею залила жаром. «Я лишь хочу сказать, сынок, что чем старше и авторитетнее ты станешь, тем больше у тебя будет право выбирать, какую грядку ты захочешь мотыжить. Вот и все. И я хочу, чтобы ты берег себя. Я берегу себя, папа!» Райли залез на изгородь разглядывал отражение своих зубов в лезвие ножа. Пацан уже обзавелся веснушками вокруг носа, началом фермерского загара. Поврежденная плоть порождает поврежденную плоть, сын подобен отцу. Эмиссия легко представил Райли через несколько лет, по другую сторону этой изгороди, взрослым фермером и со своими детьми. И мысленно порадовался, что сумел улизнуть с фермы и найти работу, которую не приносишь домой каждый вечер под ногтями. «Пообедаешь с нами?» — спросил отец, наверное, почувствовав, что его слова задели сына. «Если не возражаешь». Миссию кольнула вина за то, что отец собирается накормить его, но был благодарен, что его не пришлось об этом просить. К тому же мачеха обидится, если он не заглянет в гости. «Но потом мне надо будет бежать. У меня сегодня вечером доставка». Отец нахмурился. но «Ну, у тебя найдется время повидаться с Элли. Она всякий раз спрашивает про тебя. Если и дальше будешь тянуть кота за хвост, парни встанут в очередь, чтобы жениться на ней». Миссия вытер лицо, чтобы скрыть гримасу. Элли была отличной подругой, его первой мимолетной любовью. Но жениться на ней означало жениться на ферме вернуться домой, жить среди похороненных мертвецов. «Сегодня вряд ли», — ответил он, и ему стало неприятно, что он это признал. «Ну ладно, иди сбрось рюкзак и не лишайся премиальных из-за того, что засидишься с нами за столом». Разочарование на лице отца читалось ярче света ламп, и скрыть его было труднее. «Увидимся в столовой через полчаса, хорошо?» Он еще раз пожал руку сыну. «Рад тебя видеть, сынок. Взаимно». Миссия пожал руку отца, затем похлопал ладонями над грядкой, чтобы стряхнуть налипшую землю. Райли неохотно вернул ему нож. Миссия сунул его в ножны. Защелкивая зажим вокруг рукоятки, он подумал о том, как этот нож может понадобиться ему. «Сегодня ночью». И на миг задумался, не предупредить ли отца, не сказать ли ему и Райли, чтобы они оставались дома до утра и ни в коем случае не выходили. Но он промолчал, похлопал брата по плечу и отправился в насосную, расположенную в дальнем конце плантации. Шагая мимо грядок, на которых люди что-то копали или собирали урожай, Он думал о фермерах, продающих овощи с самодельных прилавков, перемалывающих зерно на муку, о том, как в кафетерии выращивают зелень и кукурузу, и о недавно раскрытых планах перемещения тяжелых грузов с одной лестничной площадки на другую без участия носильщиков. Все пытались обеспечить себя на случай, если в укрытии снова вспыхнет насилие. Миссия ощущал, как назревает такое настроение, как нарастают подозрения и недоверие, как возводятся стены. Все старались чуть меньше полагаться на других, готовиться к неизбежному, затаиваться. Подходя к насосной, он ослабил лямки рюкзака и ему в голову пришла опасная мысль: Откровение. Если все стараются сделать так чтобы не нуждаться друг в друге, то как же такое поможет людям уживаться?